Глава 9. Атрибуты и магия перемещения. Ну эм, теперь давай начнем. Запинаясь, объявила Линси. Она немного нервничает. Похоже, она очень застенчива перед незнакомцами, или, точнее, она производит впечатление кроткой девушки. Старшей сестре есть чему поучиться, хотя бы немного. Я думал, она достаточно отбросила свою сдержанность с того момента, как мы встретились, но она все еще холодная и отдаленно. Сегодня пройдет мой урок по магии, так что на сегодня я отдохну от заданий гильдии. Гостиничный задний дворик, потрёпанный стол и стулья. Думаю, их уже не используют в гостинице. Мы с Линси сидим друг напротив друга. Ах, Элси не собирается присоединиться к нам и с утра ушла в гильдию. Выполнять задания, с которыми она сможет справиться в одиночку. Что ж, тогда Линси-сенсей, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. С-сенсей... Сенсей покраснела и отвела взгляд. Опасно милая. Так с чего начнём? Ах да, давай начнём со снов. В магии существуют атрибуты. Атрибуты, такие вещи как огонь и вода. Ну, М всего семь атрибутов: огонь, вода, земля, ветер, свет, тьма и безатрибутный. По крайней мере, вчера мы узнали, у Туэссан есть атрибут воды. Ах, вчерашний магический камень, да? Думаю, можно быть определенно уверенным, что у меня есть атрибут воды, ведь я смог создать воду. Хоть вчера мы сперва обнаружили предрасположенность к атрибуту воды, но ни к чему хорошему это не приведет, если мы не попробуем и другие камни. Так что сегодня и займемся. Это не принесет никаких проблем. По твоим словам, даже если я могу использовать магию, значит у каждого свои разнообразные атрибуты. Правильно. Кстати, я могу использовать три атрибута. Огонь, вода, свет. Что до остальных четырех, я не могу использовать даже магию начального уровня. Из тех, что я могу использовать, я хороша с атрибутом огня, но и не в ладах с атрибутом света. Значит, люди, родившиеся здесь, не могут выбирать самостоятельно. Им приходится оставить все на Бога, и у него есть свои проблемы. Я могу понять огонь и воду, но что про свет и тьму, и... Магию света еще называют святой магией. Эта магия использует свет в качестве проводника. Сюда включена исцеляющая магия. Тьма – это магия призыва. Можно заключить контракт с демонами и монстрами. А безатрибутная – это специальная магия, не относящаяся к другим шести. Этот магический атрибут присущ большинству. Усиление тела он и тян из этого типа. Ясно, кажется полезная способность. Все магические атрибуты, за исключением безатрибутного, проявляются впервые после совершения заклинания. Для начала нам нужно узнать твои атрибуты, иначе дальше мы не продвинемся. Линси вытаскивает из своего мешочка магические камни и линии выкладывает на стол. Всего их семь – красный, синий, коричневый, зеленый, желтый, фиолетовый и прозрачно-бесцветный. Соответственно, это магические камни атрибутов – огонь, вода, земля, ветер, свет, тьма и безатрибутный – Давай проверим их один за другим. Первым я беру красный магический камень и концентрирую сознание. Произношу слова, сказанные мне Линси. «Яви себя, огонь!» Магический камень загорается и сильно разгорается. Торопясь, я избавляюсь от камня. Как только я его отпустил, он погас. Опасно. Все в порядке. Огонь, произведенный магией, не жжет самого заклинателя. Но, пожалуйста, будь осторожен. Ты почувствуешь жар, если загорится одежда. «Так это...» Я взял магический камень и опять попробовал произнести заклинание. Огонь зажегся снова. Точно не горячо. Заклинатель обожжется, если огонь перекинется на что-то еще. Наверное, того, что гореть этот огонь будет уже не от магии. Во всяком случае, пламя не слишком большое. Магическая сила не слишком велика. Думаю, ты сможешь контролировать ее как надо, когда привыкнешь. Не концентрируйся на нем слишком сильно. Наоборот, ты сможешь немного подавить пламя, если отвлечешься. Звучит странно, но я попробую. Синий магический камень уже подтвержден. Продолжу с коричневым магическим камнем. Беру его в руку. Сейчас я не сосредоточился на магическом камне. Произношу слова. Яви себя, земля. Песок из магического камня падает на стол. Ах, весь стол засыпало песком. Уберусь потом. Следующий зеленый магический камень. Яви себя, ветер. Внезапный порыв ветра сдул песок со стола. Хоть теперь и не нужно убираться, но и магические камни сдуло. Яви себя, свет. Слишком ярко. Магический камень перед глазами, как стробоскоп, испускает вспышку света. Яви себя, тьма. Даже не знаю, что-то вроде черной дымки плавает вокруг магического камня. Жутковато. Когда я закончил с подтверждением всех шести атрибутов, я заметил забавное выражение лица Линси. Хоть она сейчас и радовалась вместе со мной, но постепенно она говорила все меньше и меньше, постепенно ее выражение стало серьезным. Что-то не так? Ага. Нет, впервые вижу человека, способного использовать шесть атрибутов. Я могу использовать три, это очень редко, но даже так потрясающе десу. Вот почему. Хм, это должно быть тоже один из эффектов дара божьего. Ох уж это неловкое чувство жульничества. Чувствую себя виноватым перед людьми, которые хотят использовать магию, но не могут. Ну, даже если я буду волноваться, тут уже ничего не поделаешь. Последним я беру прозрачно бесцветный камень. А? Как активировать этот? До этого я использовал яви себя, но что теперь? Яви себя ничего? Странновато. Безатрибутная магия особенная, она не требует заклинания, для активации требуется только магическое имя и сконцентрировать магическую силу. Хм, вот оно как! Удобно! Бесветная магия. Например, он и тян для укрепления тела использует усиление, дополняя увеличение физической атаки, увеличение силы. Еще существует необычная магия перемещения врата, с ее помощью можно перемещаться на большие расстояния. Безатрибутная магия удобна своей нейтральностью к остальным шести атрибутам. Но как мне узнать, какой безатрибутной магии я владею и как ее использовать? Он и Тян рассказывал, что она просто знает магическое название. Безатрибутную магию называть личной, так как крайне редко кто-то другой тоже может использовать ее. вот как, неудобно, бесцветная магия. Так что сейчас я не знаю, пригоден ли я к безатрибутной магии или нет. Нет, мы можем узнать, если ты попробуешь с магическим камнем у тебя в руке. Даже если магия не активируется, но что-нибудь да произойдет. Например, камень немного засияет или затрясется. Что если ничего не произойдет? Боюсь. Тогда это значит отсутствие предрасположенности к безатрибутной магии. Ну, пока давайте что-нибудь попробуем. Было бы удобно использовать что-то на наподобие магии перемещения. Вчера, например. Нам нужно было идти пешком в лес. Хорошо. Держа в руке бесцветный камень, я пробормотал. Врата. Внезапно из волшебного камня исходит свет, и рядом с нами появляется полупрозрачная, неярко светящаяся стена. Размером она примерно с дверь. Я представлял дверь толщиной около сантиметра, но она скорее совсем плоская. «Так я смог!» «Да!» – изумленно ответила мне Линси. Робко пальцем я прикоснулся к плоскости. От места, куда я дотронулся, пошла рябь, прямо как водная мембрана. Я протягиваю руку в мембрану и вытаскиваю ее обратно, подтвердив, что нет никаких проблем. Я решаюсь и засовываю лицо внутрь. Перед моим взором раскинулся лес и с широко раскрытыми глазами Элси. Элси, чем занята? Че-че-че, чем говоришь? То я? Что тут происходит? На мгновение вытаскиваю лицо, беру Линси за руку и мы идем в лес. И Линси тоже? Э, что это такое? Откуда вы вышли?» Линси коротко объясняет паникующей Элси. «Видимо, это место, куда мы вчера ходили, восточный лес. Элси собирала тут лечебные травы. Как вдруг из света появилась стена и из нее рука. Ей показалось, что рука сейчас ее схватит, и она отпрыгнула, как-то так». «Похоже, магии врат можно отправиться туда, где пользователь был хоть раз. Возможно, когда Тойасан использовал магию, он думал об этом месте. А, точно, я думала о вчерашнем дне, теперь не нужно ходить пешком». «Ха, в любом случае, ты можешь использовать все атрибуты. Ты немного странный». Изумленно пробубнила Эльси. «Ну, думаю, я могу понять, что ты чувствуешь. Никогда не видела человека, который может использовать все атрибуты. То я сам Потрясающе, Дессу». Вопреки Элси восхитилась Линси. «Что тут поделаешь? Я могу только криво улыбаться». Похоже, Элси закончила сбор. Вместе пройдя через врата, мы вернулись на задний дворик гостиницы. «Мы вернулись сразу же, хотя туда я шла два часа. Это очень удобная магия». Сказала Элси, и еще нужно отчитаться в выполнении задания, поэтому она пошла в гильдию. На этом лекция о магии завершилась, и мы решили вернуться в гостиницу, потому что уже скоро обед. Интересно, что сегодня на обед? А, хочу есть.